Заметки путешественника. путешествие по Италии. Автор Ирина Денисова читает Ирина Денисова. Все мы очень любим путешествовать, особенно по тем местам, где красиво. А в Италии очень красиво. Веками итальянцы хранили свои шедевры, чтобы показывать их всему миру. Веками римские императоры и папы заботились о людях искусства, о художниках и скульпторах, создавали им такие условия, чтобы талантливые люди могли творить и украшать мир великими произведениями. И все же очень прекрасно, что иногда представляется возможность своими глазами увидеть мировые шедевры – античные статуи, убранство церквей и храмов, дворцы и мавзолеи. Прекрасные произведения художников и иконописцев. Этой осенью я исполнила заветную мечту побывать в Риме, Вене, Венеции и Вероне, увидеть собственными глазами чудесные европейские города, посмотреть на Рим с высоты, покататься на гондоле в Венеции и увидеть балкончик, где Ромео признавался в любви Джульетте. Ведь осенью у многих появляется склонность погружаться в затяжную осеннюю депрессию. Особенно у творческих людей, таких как я, которые занимаются писательством и озвучиванием книг. И мы, белорусы, привыкли много ездить и часто путешествовать, так как находимся возле самой польской границы. И желание выехать хоть куда-нибудь в нас не угасает. Несмотря на все запреты. Так что я совершенно случайно зашла в офис турфирмы в центре города. Просто так, на всякий случай. Вспомнить, как это было. Женщина, сидевшая за столом с компьютером, сразу сказала. «Хотите куда-нибудь поехать?» «И вы абсолютно правы. Мы все здесь уже задыхаемся. Обязательно нужно выехать». Как раз сегодня у нас появилось новое предложение. Экскурсионный тур по Италии без ночных переездов. Шикарный тур. Беру, обрадовалась я и побежала собирать документы. И деньги, конечно. Куда без денег? В Европу без денег не пускают. Да что там в Европу? Даже в Россию не пустят. Да и в Беларуси, родной, сложно без денег. Но есть и более сложный, самый наисложнейший сейчас в условиях санкций и ограничения передвижения иностранных граждан. Это визовый вопрос. А еще пошли слухи, что россиянам вообще въезд закроют в любую страну мира. Хорошо еще, что нас, белорусов, пока хоть куда-то пускают, хотя и с неимоверными трудностями. Мне сказали, что поляки и чехи визы не открывают совсем кроме рабочих. Для путешествия в Венгрию и Хорватию могут открыть визу только под тур. То же самое и с другими, бывшими нам ранее дружественными странами. Но на этой турфирме мне пообещали, что итальянцы самые добрые откроют годовую визу. Всего лишь нужно собрать с десяток другой документов. И, конечно же, собрать все требуемые документы оказалось то еще песней. Наконец, насобирала целую папку бумаг с печатями и только тут узнала, что на подачу нужно ехать в Минск в консульство Италии. На входе в консульство меня встретила толпа подающихся на визу. Люди сказали, что стоять нужно долго. К счастью, подошла женщина, сопровождающая нашу группу по визовым вопросам. Ей сразу не понравились ни я, ни мои документы. Мы зашли вовнутрь, и тут, просмотрев мою папку за столом, она начала возмущаться. «Что вы мне приготовили?» Я говорила совсем о другом. «Извините», — сказала я, — что мне сказали, то я и сделала. «Связь с вами у меня была через нашу турфирму. Эти документы не пойдут», — твердо отрезала она. Я возмущенно спросила, «То есть?» Вы предлагаете мне обратно в Брест ехать? Или вы хотите сказать, что я вам заплачу 105 евро и мне не откроют визу? 105 евро, при том, что Европа уже давно установила стоимость визы для белорусов 35 евро, это считается премиум-подача. То, что подача именно премиум, сразу было видно. На столе стояла вазочка с леденцами и несколько маленьких бутылочек Кока-Колы. Все же мы с сопровождающей отдали все документы симпатичной девушке. Та сняла у меня отпечатки пальцев, которые никак не хотели сниматься, и я поехала обратно домой, дожидаться открытия визы. Представьте, 17 сентября нужно ехать в тур, а мне позвонили только 16-го и объявили, что визу открыли на месяц. Опять обманули, открыли визу всего на 20 дней, и то она оказалась не многоразовая, а однократная. Но я об этом узнала только на границе. Я уже хотела вообще не поехать. Такие нервы нужно стальные, чтобы все это выдержать. Такой тур тяжелый, многокилометровые переезды. Но знакомый сказал мне ехать, пока есть такая возможность а то скоро вообще Европу для нас закроют». Автобус шел из Минска, по пути собирал туристов со всей Беларуси. В три часа ночи я позвонила гиду Дмитрию и сказала, что не поеду, плохо себя чувствую. Переживала очень. Восемь дней жить в автобусе. Но он сказал, что все будет хорошо. У меня отличное место в автобусе, прямо за ним. я сразу поверила, Вызвала такси и приехала на границу. Предчувствия меня не обманули. На границе наш автобус продержали 8 часов. Справедливости ради нужно отметить, что держали не только нас, а даже и рейсовые автобусы. Представляю состояние туриста, у которого билет на самолет из Варшавы, а он сутки стоит на границе. Я решила, что это происки империалистов. Они нас в еврозону вообще пускать не хотят, а мы все едем и едем. Можно из мором нас взять, продержать без туалетов и еды несколько часов. Тогда, может быть, у некоторых туристов навсегда пропадет желание посещать Евросоюз. Но как ни старались наши недоброжелатели, желание двигаться дальше в нас не пропало. Транзитом быстренько проехали всю Польшу, а к ночи приехали в отель на границе Польши и Чехии. Отельчик так себе, транзитный, очень непритязательный. Но нам главное было упасть в кровать и по возможности выспаться. Хотя, как оказалось впоследствии, выспаться в этой поездке так же невозможно, как и отдохнуть. Однако следующий день показался нам повеселее. Мы двигались по дороге в Вену. По обеим сторонам широкого автобана природа, горы, ветряные мельницы. Европейцы давно уже умеют вырабатывать электричество с помощью подручных средств, используя подарки природы. Погода становилась все лучше и лучше, пригревало солнышко. Осень радовала теплыми деньками. Удивила граница Чехии и Австрии. Вернее, полное отсутствие какой-либо границы. Вот бы нам так, на польско-белорусской, никто не проверяет ни паспортов, ни штампов с визами.